Здравия желаем, дорогие слушатели. Очередной подкаст из нашей серии э тактика медика на поле боя. В общем, тактическая медицина, технологии выживания с вами мы. И в данном подкасте речь пойдёт о спецсредствах, которые нужно применять медику, о различных дополнительных навыках. То есть мы продолжаем рассматривать тактические моменты работы медика на поле боя. Угу. Громко говоритель, как это не покажется странным в условиях боевых действий, крайне нужная вещь. Во-первых, если вы работаете на технике, громко говоритель позволяет докричаться до мехвода, а без него тяжело. Во-вторых, вы часто приезжаете оказывать куда-то помощь, там народ оглушенный, контуженный, плохо соображающий, чтобы им довести диспозицию, что раненых нужно грузить, что что-то нужно делать, нужно кричаться страшной силой, горло сорвете, вообще не сможете подавать команды и не сможете общаться. в численном составе. Если вы работаете с разными подразделениями, то часто вы приехали для этого подразделения не очевидно, что вы имеете право командовать. Соответственно, у военных в таких сложных ситуациях срабатывают правила. Если кто-то кричит громче остальных, то, возможно, он имеет на это право. Соответственно, чтобы кричать эффективно, вам опять же нужен громко говоритель. И, наконец, важнейший момент: работа с гражданскими, с военными можно найти старшего командира, с ним договориться, он уже остальных застроит и команды даст. А гражданское население, которое находится под обстрелами, они кантужены, они перепуганы, они ничего не соображают, их нужно оттуда как-то вывозить. Вот, соответственно, такие моменты по громкоговорителю. Хорошо если есть громкоговоритель, который крепится на поясе, а диктофон у угла рта. Вот такой наиболее практичный и применимый. Э, ну, а там уже какой будет. Заранее, если не купить, то на театре военных действий громкоговоритель не купишь, дефицит. топография на военные карты надеяться категорически не рекомендую. прежде всего потому, что, скорее всего, вам их не выдадут, раздают их очень ограниченно. если вам выдадут, то если вы его потеряете, у вас возникнут проблемы. далее отдельные проблемы потому, что масштаб карт, он бывает разный, там один к пятидесяти тысячам, один к ста тысячам. в любом случае это будет толстая стопка листов которые надо будет обрезать и склеить между собой в определённом порядке. По окончании этих склеичных работ вы получите огромную простыню, крайне неудобную к использованию. На ней будет присутствовать огромное количество ненужных вам территорий, а уж постановка каждого тип польской территории, но те территории, которые на ней вам будут нужны, на ней представлены в чисто мелком масштабе, город, который штурмуете, размером с ногать. Ну, на этом масштабе не видно даже кварталов, не говоря уже улицы, домов. А как вести бой за город в таких условиях? Как ориентироваться по карте? Следующий момент устаревание карт. Довольно большинство военных карт, которые нам лично доводилось видеть, составлены ещё во времена проклятого тирана Сталина. современному демократическому руководству РФ заняться этим часто некогда. И логично предположить, что с тех пор местность претерпела некоторые изменения, особенно в плане объектов инфраструктуры. Соответственно, сами понимаете, какой толк от такой карты. Поэтому я вам рекомендую делать следующее: карты, компьютер, принтер, интернет, Google, Яндекс карты вам в помощь и карты распечатывать самим. Первое в нескольких экземплярах распечатывать, чем больше, тем лучше. Остальные командиры этим заранее не заморочиться, а потом, когда окажутся на поле боя, начнут у вас клянчить карты. Проще раздавать их, чем каждого посылать подальше. Второй момент: при распеч обязательно распечатывайте в нескольких масштабах карты, то есть очень подробную, чтобы было видно до каждого дома, и одну очень общую, чтобы было понимание, где север, где восток. Следующий момент. При распечатке карты сбоку в углу карты обязательно нужно указывать её масштаб. Следующее. В местах активных боевых действий, что Google, что Яндекс выдают карты с многочисленными искажениями и ловушками, не указывают целые кварталы, не подписывают улицы и так далее. Соответственно, вот отсюда легко можно понять, насколько проблемно всё. Четвёртый момент. Крайне важно не только иметь карту, но и заранее спланировать свои действия по местности, глазами посмотреть, ногами пройти. Карта никогда не даёт такого представления о местности, как ознакомление личное. И в завершении: в незнакомой местности без проводника не ходить. Никакая карта не даёт настолько хорошего представления о маршруте и окружающей обстановке, как человек, который знает дорогу. В полевых условиях нередко возникает необходимость как-то скорректировать огонь артиллерии или тяжелого пехотного вооружения. Теоретически считается, что лучше это делать по сторонам света, не правее левее, вот именно на север-запад, на юго-восток и по дальности недалёта перлёт относить на целью. Но не забывайте, что вы находитесь от цели в одном месте, батарея может находиться в другом. И правильно соразмерить стороны света в этих условиях становится очень проблематичным. Поэтому, как правило, стараются упростить себе задачу, находятся в створе цели, по сравнению с ведущим, э, огонь расчётом АГС, например, либо там орудие и корректируют, всё равно проверили ли вей. Действительно, властно вносит свои коррективы. Фортификация. Как не печально отметить, в современных условиях строительству даже самых примитивных оборонительных сооружений уделяется очень мало внимания. Это проявляется во всём: от отсутствии малых сапёрных лопаток в пехоте до отсутствия оборудования самокапывания на технике. Наиболее тяжёлые последствия это даёт во время наступления, когда захватили ключевую точку, противник начинает артиллерией её обрабатывать, а нам и нет возможности окопаться. Э, соответственно, вывод сапёрной лопатки иметь надо, а оборудование самокапы на технику иметь очень хорошо, если есть, и нужно уметь быстро оборудовать себе санитарные гнёзда хотя бы с каким-то подобием у защищённости. Э, подэкономит кровь. Это старая пословица, ну как бы с тех пор ничего не изменилось. К сожалению, тут опять же важный момент присутствует, дорогие мои. Когда была массовая армия у нас вот в годы Отечественной войны, многие лживые и дебильные особи, которых сейчас в огромном количестве начинают говорить трупами закидали, они не понимают простых вещей. Война это работа, причем работа командная. Есть ли у вас в коллективе вот а массовая армия у вас много бойцов? Вы выбираете наиболее решительных, инициативных, и их натаскиваете на штурмовые действия, на атаку, штурмовую группу из них создаёте. А бойцы, которые по физическим, моральным валеум свойствам в атаку не пойдут, и они больше времени уделяют обустройству быта. Постройте блиндажи, очистки окопа, приготовлению пищи. В этом случае все работают на общую цель. Штурмовая группа выдво, захватила ключевую точку, остальные подтянулись, засуществили прорыв. Вот и нормально. А сейчас пытаются как-то воевать интересно, вот у нас во всяком случае на Донбассе. Да в России то же самое, только ещё хуже. призыв неосуществляем, вроде как добровольцы служат, вроде как получают зарплату, то есть гибрид добровольческий контрактной армии. Людей, которые за такую нищую зарплату готов воевать, умирать, немного. Штаты неукомплектованные. В итоге бойцу приходится все: и тренироваться в боевой подготовке, и окопы обустраивать, и боевую службу нести. Закономерно, людей мало, все не успевают, и с фортификационными сооружениями довольно не блестяще. Правильно я под это же, у меня что-то путаю. Понятие о зонах тактической медицины, действия в красной, жёлтой и зелёных зонах. Вот теперь мы пришли к моменту, который обязательно нужно знать, и если говорить кратко, то ключевой момент, определяющий тактику парамедиков подразделения это понятие о зонах тактической медицины. Разделяют три зоны: красную, жёлтую и зелёную. красная зона или зона высокой опасности это место непосредственного получения ранения пострадавшим. Как правило, оно находится под прямым обстрелом противника, чаще всего ещё и просматривается противником. Действия в этой зоне чаще всего ползком, на максимальной скорости, с максимальным прикрытием дымами, огнём и так далее. Задержка в этой зоне, э, попытки Оказывать помощь могут привести к негативным последствиям, могут убить либо ранеть и того, кто оказывает помощь. Поэтому в красной зоне, как правило, основное наши действия это хватай и беги, вынести из него пострадавшего либо вытащить на верёвки, либо как-то ещё эвакуировать. И изредка, очень изредка можем быстро намотать жгут, если уж совсем сильное ранение с сильным кровотечением, но на открытом месте под огнём это опять же редко делается. Важно понимать, что условия сильно зависят от того, какие огневые средства поражения э по вам работают. То есть, например, если на открытой местности по вам работает всего одна зенитная установка, даже с дистанции полутора километров. Это неизмеримо опаснее, чем если по вам с тех же полутора километров стреляют пусть даже 10 автоматов. Но и наоборот, если вы оказались в городе, то зенитная установка может быть лёгкой добычей для автоматчиков, если они подобрались к ней метров на 50-100. Э, соответственно, чтобы не было ошибки, нужно чётко понимать, красная, жёлтая, зелёная зоны, в которых вы находитесь, какое оружие на вас действует, какой обзор противника. В противном случае можно сделать тяжёлые фатальные ошибки. Итак, этот подкаст закончен, о продолжении красной, жёлтой, зелёных зон будет в следующей